Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе с Соломоновым. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною и я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. Тут опять... Иудеи схватили камни, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, ⁇ Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которое из них хотите побить меня каменьями». Иудеи сказали ему в ответ, ⁇ Не за доброе дело хотим побить тебя каменьями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги», если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли?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 что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн, не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.